Глава 5. Не стоит. Равнодушный холодный тон Гора заставляет меня остановить уже начавшийся был бросок, натянутого как стальная стрела тело. Не успеешь. Не знаю почему, но я ему поверил, сразу и без заговорочно. Поэтому и замер. Ну, точнее, фразу я услышал ещё в воздухе, когда прыжком попытался встать на ноги. Поэтому прежде чем замереть, грохнулся спиной обратно на камне. Но это уже мелочи. В любом случае лежу. Хотя зачем лежать? Горни нападает. Как сидел расслабленно, так и сидит. Ну и я тоже сяду. Всё же поудобнее будет. Я сяду. Прежде чем осуществить задуманное, на всякий случай спрашиваю. Мой оппонент лишь слегка кивает, позволяя мне принять более удобную позу. Ну, коль господин разрешает, чего ж тянуть? Не торопясь, меняю вертикальное положение своего тела на горизонтальное или угловое. Сажусь, короче. Какое-то время мы так и сидим, друг напротив друга. Я на заднице, гор на корточках. Тишина. Солнышко светит, птички поют. Идиллия прямо, будто на пикник выехали. Сидим, смотрим. Точнее, смотрю я, а чем занят мой оппонент неизвестно. Сквозь его шлем ничего не видно. Я, если честно, даже не в курсе, к какой расе он относится. Гуманоид, вот и всё, что мне известно. Что дальше? Первым понятное дело, не выдерживаю я. Апатия прошла, вспомнилось, что у меня накопились дела, которые нужно решать. Ну, там найти Ники и Ирину для начала исследовать планету, построить дом, разработать месторождения полезных ископаемых, обзавестись собственной промышленностью на технологическом уровне, который позволит собрать космический корабль с гипердвигателем и свалить к чертям уже с этой грёбаной планеты. Как видите, рассиживать некогда. Правда, и заниматься ничем из перечисленного списка я тоже не собираюсь, по-честному, если. Ну, кроме поисков моих дорогих спутников. Ага, мутировавшего в безмозглую тварь родственника и девчонку, подобранную на свалке, неопределенного возраста, расовой принадлежности и со скином в голове. Хм. Вот сейчас в голове прокрутил ситуацию, и чего-то не очень мне хочется этим заниматься. Хрен их знает, чего ожидать от моих спутников. Угу. И это я еще про задание Синелицева не вспомнил. «Ой, мамочка, засунь меня все же в утилизатор». Перспективы так себе. Шансы на выживание и возвращение в космос даже ниже, чем в тот момент, когда я в казематах под штаб-квартирой Хайдрима сидел. «Так и будем сидеть?» На мой первый вопрос Гор никак не реагирует. Поэтому пытаюсь снова завести разговор. «Если ты не против, то я, пожалуй, пойду». С этой фразой поднимаюсь на ноги. Собираюсь просто уйти. «Ну а вдруг?» А может и не вдруг Потому что единственной реакцией на мои телодвижения оказалось неопределенное пожимание плечами. Чешуйчатый даже позу не поменял, только руки сцепил в замок перед собой. Интересно, сумею я вырубить его? Завладеть оружием и укрыться где-нибудь до того, как Сет заподозрит неладное? Делая вид, что просто разминаю шею, быстро осматриваюсь по сторонам, прикидывая, куда нужно будет прятаться, чтобы уйти с линии огня для Сета, но так, чтобы была возможность маневра, устраивать долгие и Игры в прятки желания совсем нет. Поэтому нужно нейтрализовать Гора как можно быстрее и сразу же валить его на парника. Хм, сет как раз отошёл уже метров на 100 от нас и, кажется, не собирается останавливаться. Лучшего момента не найти, пожалуй. Стараясь ничем не выдать своих намерений, переминаюсь нерешительно с ноги на ногу, будто чего-то опасаясь. На самом деле разогреваю мышцы. Ноги немного остыли, пока я валялся. Нет, скафандр хоть и не такой крутой, как у моего противника, всё же с функцией защиты от окружающей среды справляется. Ну почти. Но всё же лучше размяться перед боем. Привычный азарт, который охватывает меня в опасных ситуациях, начинает разгонять кровь по венам, ускоряя восприятие и реакцию. Оставаясь внешне всё таким же, слегка потерянным и без инициативным, чтобы не спровоцировать противника, внутри я уже представляю из себя бурлящий вулкан, готовый взорваться, сметая все преграды на своём пути потоком разогретой до тысяч градусов лавы, натянутая струна, готовая лопнуть в любой момент. Момент Мне нужен момент, чтобы не ошибиться. Иначе, ну, вариантов два. Меня убьют или покалечат. Собственно, иллюзий я не испытываю. Не сомневаясь, что Гор по боевым возможностям равен этому Осирусу, что ли. И здесь нет установленных зарядов, которые нивелируют его преимущество. Стоп, что-то тут не так. Уже готовый броситься на гора, я резко замираю, пытаясь понять, что же меня смущает во всём этом, будто водой холодной окатили из ведра. Нет, я всё ещё готов биться, но что-то не так. Время будто замирает, растягиваясь в бесконечность. Капля пота, изрядно разбавленная кровью, застыла перед моими глазами, не решаясь скатиться по переносице. Как такое возможно вообще? Чертовщина какая-то. Пытаюсь двигаться, но у меня не получается. Точнее, не так. Я буквально чувствую, что нервный импульс, отправленный мозгом мышцам, начинает двигаться по нейронному волокну. Вот чувствую, а не должен. Я должен двигаться, причём очень быстро. Опять с ума схожу или что? Надо подумать. Так, что я вижу? Застыл не только я, но и весь мир вокруг. Хотя про вокруг не знаю, потому что ни голову повернуть, ни глаза скосить не в состоянии. Но в любом случае мне видно кусок озерной поверхности, на которой застыли волны и даже брызги пены. В линии прибоя не торопятся падать на землю. Значит, все же дело именно в моем восприятии времени. Но если точнее, то в ускоренной обработке информационных потоков, поступающих из внешнего мира. Плюс к этому добавляем полное освобождение, отсутствие эмоций и чувств. И что у нас получается? Правильно, ерунда какая-то. Так не бывает, но так есть. Думать надо. Точно. Не самые приятные воспоминания, конечно, но думаю, дело именно в этом. Точно такое же состояние у меня было, когда меня Рина вела под ПСИ-контролем по разрушенным коридорам станции. Кажется, в прошлый раз тоже было такое ощущение замедленного времени. Не уверен на 100%, но сейчас вроде припоминаю, что мне движения Рины казались слегка заторможенными. Хм, ну тогда получается, что я нахожусь под контролем. Ну да, похоже, что так. Вот только почему именно ПСИ они не через нейросеть. Для чешуйчатых это же не является проблемой. Да и проще, на мой взгляд. Даже я умею немного. Чёрт, научиться бы как-нибудь высчислять, когда меня атакуют по СИ, а когда пытаются влезть через нейросеть заранее, а то в момент, когда я понимаю, что к чему, противодействовать уже поздно. Да и не знаю я, как противодействовать псионическому излучению. Это с попытками взлома нейросетей ещё как-то где-то могу. А вот с ПСИ тёмный лес. Хотя вру. «Имплант надо ставить. Специальный тот, про который Ники говорил. Но чего нет, того нет. Жаль. Ну не знаю я ничего толком про эту сферу. Ни-че-го, за исключением того короткого момента, когда у меня вроде бы чего-то такое было. Ну, когда я эмоции чужие чувствовал и все такое». Угу. Вот только исчезли эти способности, будто и не было. Бонус, так сказать, от мутагена. Да. Вот уж не думал, что пожалею о таком подарке Синелицева, как рекурсия мутаций. Время по-прежнему не собирается возвращать привычный ритм. Мир вокруг будто замер на кадре фотоплёнки. Эх, тело бы успевало за мыслью. Но чего нет, того нет. Даже взгляд не перевести. Так и любуюсь затянутый в чешуйчатый шлем головой моего оппонента. Печально. Как же долго тянется время. Хотя это всего лишь моё субъективное восприятие. Так как за несколько часов, по моим ощущениям, никаких подвижек вокруг не произошло. Даже кровавая капелька пота до сих пор практически на том же самом месте находится. Я так прикинул. Ускорение мыслительного процесса в данном случае впечатляет, надо сказать. Тут ведь даже не в разы, а на порядки-порядков. при том, что даже первая секунда относительно внешнего времени не прошла. Вот бы такую способность уметь использовать по собственному желанию. Тело, конечно, до такого состояния не ускоришь. Прикинул, посчитал, связки, мышцы и кости просто не смогут выдержать нагрузок на такой скорости, превратившись в фарш. Можно попытаться просчитать модификации по укреплению тканей тела на молекулярном уровне или попробовать направленную мутацию, но ни одна из известных мне технологий обеспечить необходимый результат не сможет. Даже те два штамма вируса, которые комфортно обитают во мне, не в состоянии обеспечить подобного усиления организма. Хотя жаль, нет доступа к нейросети. Можно было бы предметно посчитать и обдумать. В любом случае, способность взять своеобразную паузу для обдумывания, особенно в критической ситуации, дело хорошее. Главное не забыть пометку в блокнотике же не сделаешь? Причины указаны выше. В любом случае, в данный момент я могу только размышлять. И сколько такое состояние продлится, совершенно не представляю. К тому же, по кругу обдумывать одно и то же поднадоело. О чём бы ещё глобальном поразмышлять? О будущем? Хм. А есть ли оно, будущее? Что-то пока перспектив не наблюдаю, как бы ни пытался. Да чёрт, у меня шансов справиться с гором совсем немного, а если вспомнить, что у него ещё и напарник, не очень и далеко. Впору задуматься. Ага, зачем я решил атаковать оппонента? Ну на кой чёрт-то? Он вроде и так собирался меня отпустить. Да к тому же, вроде ещё я оставил чего-то в подарок. Вот и спрашивается, зачем? Хм. А ведь нет ни одного логичного довода в пользу того, чтобы пытаться атаковать Гор. Нет, если бы это был его напарник, то там как раз всё было бы правильно. Сет даже не пытался скрывать острые неприязни в мою сторону. Но вот Гор Чёрт, помутнение какое-то нашло. Да, Гор расслаблен, но это возможно обманчивое впечатление. Не стоит недооценивать противника, особенно если у него подавляющее техническое преимущество. Или у меня реально психоз начался, или это не моё решение. И почему-то я склоняюсь именно ко второму варианту. Да какой там? Я уверен процентов на 90. Что решение атаковать Гора навязано мне извне. Хм, но кто Рина? Допустимо. Хотя, когда я в последний раз ее видел, у нее были серьезные сложности. Ага, в виде Ники, превратившегося в мутанта. Но с другой стороны, девушка полна сюрпризов. И вполне допускаю, один мутант для нее проблемы не составит. Уж если она умудрилась пройти станцию, кишащую этими тварями, практически... этически насквозь, то, в общем, надеюсь, что Ники всё же сумел с ней справиться или хотя бы не умереть. Как ни крути, но получается, что кроме Рины, больше никому сейчас управлять моим телом. Но ну, не синелицы же в конце концов, далеко слишком. Сколько я успел пройти до встречи с Сетом и Гором от лифта? Километров семь? Восемь? Все же, кроме моей случайной находки, <сих> некому. Да и учитывая недавние события, понятно, ее желание ликвидировать чешуйчатых. Ну точно, по-другому быть не может. Хотя... Эти двое про какие-то излучатели говорили и защиту. Додумать мысль я не успеваю, потому что мир вокруг оживает, так же внезапно, как до этого застыл. Единственное, что я смог сделать это остановить уже начатое движение. Не знаю, каким образом мне это удалось, но я остановился. И это правильное решение, потому что я сильно недооценил Гора. Вроде только сидел на корточках, расслабленно, а уже стоит, держа меня на прицеле своего игольника. Чёрт, я даже не успел заметить его движения, но зато теперь у меня нет никаких иллюзий по поводу того, сумел бы я выйти из схватки победителем, если бы всё же решил атаковать. Или нет? Нет. Ну какова реакция? А главное, непонятно, на что именно Гор среагировал. Ещё бы понял, если бы он заметил по напряжённым мышцам тела. Вот только я в кафе. В общем, неважно. Нет времени для размышлений, когда весь твой мир сужается до небольшого выходного отверстия в стволе штурмового игольника Агровского производства. Стараясь не делать резких движений, медленно поднимаю руки и развожу их в стороны, показывая мирные намерения. «Может, еще удастся разойтись миром. Какое-то время ничего не происходит. Стоим друг напротив друга. Я с разбитым окровавленным лицом, изображающий крест и гор, легко удерживающий тяжелый игольник, направленный на меня. Кажется, я перестал дышать. Апатия исчезла, и мне вновь до ужаса захотелось жить. Определенно нужно к психологу. Как только, так сразу. Не ходи за нами». Спокойный голос Гора заставляет меня вздрогнуть. Да, нервы натянуты до предела. А Гор, одним движением закинув оружие в крепление на спине, разворачивается и пружинищим шагом устремляется вдогонку за своим напарником. Я стою все так же, опасаясь непредвиденных ситуаций. Мало ли. И лишь дождавшись, когда Гор отойдет метров на пятьдесят от меня, я немного расслабляюсь. Но все равно не понял, что же это такое было? Обстреляли, постояли, ушли. Ерунда какая-то. Могли ведь просто разойтись краями. Я бы не заметил. Странно всё это, странно. И никаких объяснений логичных. Но ведь зачем-то они меня спустили на берег. Блин, не люблю я такого, когда ничего не понятно. А все непонятное потенциально опасно. Блин, продолжать свой путь, не разобравшись в обстановке, чревато проблемами. На собственной шкуре проверено. Задумавшись, собираюсь присесть, чтобы еще разок обстоятельно все обдумать. Что-то я засомневался уже в целесообразности продолжения пути в изначально выбранном направлении. Но вовремя вспоминаю про то, что где-то поблизости Находится псион, задерживаться не стоит. Понятно, что я никого не вижу, кроме парочки чешуйчатых, и даже примерно не знаю, с какой стороны прошла пси-атака, но в любом случае нужно убираться отсюда как можно скорее. Разбираться, что произошло здесь, буду после. Подумать точно, есть над чем. И это даже не беря в расчёт такой примечательный факт, что меня смогли обнаружить на вершине гребня кратера, в который мы рухнули. Точнее, не так. Обнаружить-то несложно. Вот только даже если брать в расчёт, что разброс отсеков при разрушении корабля был минимальным, чисто случайно наткнуться именно на меня, у сета и гора шансов практически не было. Хм-м, -хм. шли такие шли и наткнулись на бедного меня, бредущего по камням в 7 км от места приземления, минимум через 3 суток после ка трофы и совсем не в том месте, где я на берег выбирался. Да и вообще, часть пути проделал под землёй. Совпадение? Ага, верю, верю. Сильно сомневаюсь, что встреча была случайной. Можно даже посчитать вероятность такого совпадения. Благо нейросеть заработала. Там миллионные доли процента получится. Они меня ждали. Сейчас немного собравшись с мыслями, данный факт становится очевидным. Нет, ну может не совсем меня. Скорее того, кто появится из-под земли. Непонятно только, почему не взяли сразу, у лифта. Да и сейчас. Почему спокойно отпустили? Поворачиваю голову в ту сторону, куда ушли два человека. Хм. И куда они подевались? Берег просматривается достаточно далеко. Времени прошло не так уж много, чтобы покинуть зону, которая просматривается с моего места. Но ни сета, ни гора я просто не вижу. Вопросы, загадки, какие-то заброшенные руины. Черт, у кого бы попросить разъяснений? Э. «Эх, не у кого. Да и если уж совсем честно, не сильно оно мне и надо. Есть более насущные проблемы. Пора уже и самому продолжить путь, а то что-то я чересчур задержался». С тоской смотрю на абсолютно ровную отвесную скалу, преградившую мне путь обратно на гребень, опоясывающий кратер. «Черт, придется идти вдоль берега, пока не найду подходящее для подъема место. Остается выбрать направление, хотя... ну не возвращаться же». Тяжело вздохнув, поворачиваю в ту же сторону, куда пару минут раньше двинулись чешуйчатые. Есть вероятность, что меня будет ждать засада, и я всё же получу свой заслуженный выстрел в голову. Но с другой стороны, хотели бы убить, убили бы. Так что главное не попадаться им на глаза. По крайней мере, до тех пор, пока на руках не будет убойного контр-аргумента, желательно тяжёлый плазмомет. Но сойдёт и рельсатрон планетарного класса. Убивать я, конечно, особо желанием не горю, но вот восстановить паритет и подтыкать стволом в рожу очень на не против. И поспрашивать заодно о житье-бытье. Удалившись от того места, где я так неудачно свалился со скалы, вспоминаю про то, что гор оставлял какую-то вещь на камне. Немного сомнений, раздумий и поморщившись, принимаю решение вернуться. Любопытство однажды меня погубит, это точно.